Десятое. Волынцев встал часу в десятом и, узнав, что Лежнев сидит у него на балконе, очень удивился и велел его попросить к себе. «Что случилось?» — спросил он его. — Ведь ты хотел к себе поехать? — ну «Да, хотел, да встретил Родину. Один шагает по полю, и лицо такое расстроенное. Я взял, да и вернулся. — Ты вернулся от того, что встретил Рудина? То есть правду сказать я сам не знаю, почему я вернулся. — Вероятно, потому что о тебе вспомнил. Хотелось с тобой посидеть. А к себе я еще успею. Волынцев горько усмехнулся. — Да, о Рудине нельзя теперь подумать, не подумав так же и обо мне. «Человек — Человек! — крикнул он громко. — Дай нам чаю! Приятели начали пить чай. Лежнев заговорил было о хозяйстве о новом способе крыть амбар бумагой. Вдруг Волынцев вскочил с кресел и с такой силой ударил по столу, что чашки и блюдечки зазвенели. «Нет — Нет! — воскликнул он. — Я этого дольше выносить не в силах. Я вызову этого умника, и пусть он меня застрелит, либо уж я постараюсь влепить пулю в его ученый лоб. — Что ты, что ты, помилуй! — пробормотал Лежнев. — Как можно так кричать? Я чубок уронил. — Что с тобой? А то, что я слышать равнодушно имени его, не могу. Вся кровь у меня так и заходит. — Полно, брод полно. Как тебе не стыдно? — возразил Лежнев, поднимая с полу трубку. — Брось ну его! — Он меня оскорбил! — продолжал Волынцев, расхаживая по комнате. — Да, он оскорбил меня. Ты сам должен с этим согласиться. На первых порах я не нашелся. Он озадачил меня. Да и кто мог ожидать этого? Но я ему докажу, что шутить со мной нельзя. — Я его проклятого философа как куропатку застрелю. Много ты этим выиграешь, как же. Я уж о сестре твоей не говорю. Известно, ты обуреваем страстью. Где тебе о сестре думать? Да в отношении к другой особе что ты думаешь, убившие философа ты дела свои поправишь?» Волынцев бросился в кресло. «Так уеду я куда-нибудь, а то здесь тоска мне просто сердце отдавила». — Просто места нигде найти не могу. — Уедешь. А вот это другое дело. Вот с этим я согласен. И знаешь ли, что я тебе предлагаю? Поедем-ка вместе. На Кавказ. Или так просто. В Малороссию, в Галушке есть. Славное дело, брат. — Да? А сестру-то с кем оставим? — А почему же Александре Павловне не поехать с нами? — Ей-богу, отлично выйдет. Ухаживать за ней уж за это я берусь. Ни в чем недостатка иметь не будет. Коль захочет, каждый вечер серенаду под окном устрою, ямщиков одеколоном на душу, цветы по дорогам натыкаю. А уж мы, брат, с тобой просто переродимся, так наслаждаться будем, брюханами такими назад приедем, что никакая любовь нас уже не проймет. Ты все шутишь, Миша. Вовсе не шучу. Это тебе блестящая мысль в голову пришла. «Нет, вздор!» — вскрикнул опять Волынцев. «Я драться! Драться с ним хочу!» «Опять! Экать ты, брат, сегодня с колером!» Человек вошел с письмом в руке. «От кого?» — спросил Лежнев. «От Рудина Дмитрия Николаевича. Лосунских человек привез». «От Рудина?» — повторил Волынцев. «К кому?» «К вам». «Ко мне?» «Подай!» Волынцев схватил письмо, быстро распечатал его, стал читать... Лежнев внимательно глядел на него. Странное, почти радостное изумление изобразилось на лице Волынцева. Он опустил руки. — Что такое? — спросил Лежнев. — Прочти, — проговорил Волынцев полголоса и протянул ему письмо. Лежнев начал читать. Вот что писал Рудин. — Милостивый государь Сергей Палыч! Я сегодня уезжаю из дома Дарьи Михайловны и уезжаю навсегда. Это вас, вероятно, удивит, особенно после того, что произошло вчера. Я не могу объяснить вам, что именно заставляет меня поступить так, но мне почему-то кажется, что я должен известить вас о моем отъезде. Вы меня не любите и даже считаете меня за дурного человека. Я не намерен оправдываться. Меня оправдает время. По-моему, и недостойно мужчины, и бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений. Кто захочет меня понять, тот извинит меня, а кто понять не хочет или не может, обвинения того меня не трогают. Я ошибся в вас. В глазах моих вы по-прежнему остаетесь благородным и честным человеком, но я полагал, Вы сумеете стать выше той среды, в которой развились. Я ошибся. Что делать? Не в первый и не в последний раз. Повторяю вам я, уезжаю. Желаю вам счастья. Согласитесь, что это желание совершенно бескорыстно. И надеюсь, что вы теперь будете счастливы. Может быть, вы со временем измените свое мнение обо мне. Увидимся ли мы когда-нибудь, не знаю но во всяком случае остаюсь искренне вас, уважающий, Д. Р. Постскриптум. Должные мною вам двести рублей я вышлю, как только приеду к себе в деревню, в Т. Губернию. Также прошу вас не говорить при Дарье Михалне об этом письме. Пост, постскриптум. Еще одна, последняя, но важная просьба, так как я теперь уезжаю то, я надеюсь, вы не будете упоминать перед Нотарьей Алексеевной о моем посещении у вас. — Ну? — Что ты скажешь? — спросил Волынцев, как только Леженев окончил письмо. — Что тут сказать? — возразил Леженев. — Воскликнуть по-восточному «Аллах, аллаха положить в рот пальцы от изумления. Вот все, что можно сделать. Он уезжает. — Ну, дорога с катертью! ну вот что любопытно, ведь и это письмо он почел долг написать. И являлся он к тебе по чувству долга. У этих господ на каждом шагу долг. И все долг, да долги, — прибавил Лежнев с усмешкой, указывая на постскриптум. — А каковы он фразы отпускает? — воскликнул Волынцев. — Он ошибся во мне. Он ожидал, что я стану выше какой-то среды. Что захинее господи, хуже стихов? Лежнев ничего не ответил. Одни глаза его улыбнулись. Волынцев встал. «Я хочу съездить к Дарье Михайловне!» — промолвил он. «Я хочу узнать, что все это значит!» «Погоди, брат, дай ему убраться! К чему тебе опять с ним сталкиваться? Ведь он исчезает! Чего тебе ищу? Лучше поди-ка, ляг да усни, ведь ты чай всю ночь сбоку на бок проворочился!» А теперь дела твои поправляются. — Без чего ты это заключаешь? — Да так мне кажется. — Праву с ней. — А я пойду к твоей сестре, посижу с ней. — Да я вовсе спать не хочу. С какой стати мне спать? Я лучше поеду поля осмотрю, — сказал Волынцев, одергивая пол и пальто. — И то доброе. — Поезжай, брат, поезжай, осмотри поля. И Лежнев отправился наполовину Александры Павловны. Он застал ее в гостиной. Она ласково его приветствовала. Она всегда радовалась его приходу, но лицо ее оставалось печально. Ее беспокоило вчерашнее посещение Рудина. — Вы от брата? — спросила она Лежнева. — Каков он сегодня? — Ничего. Поехал поля осматривать. Александра Павловна помолчала. — Скажите, пожалуйста, — начала она, внимательно рассматривая кайму носового платка. — Вы не знаете, зачем... — Приезжал Рудин, — подхватил Лежнев. — Знаю. Он приезжал проститься. Александра Павловна подняла голову. — Как Ха. проститься? Да. — ну Разве вы не слыхали? Он уезжает от Дарьи Михайловны. — Уезжает? — всегда По крайней мере, он так говорит. — Да помилуйте, как же это понять? После всего того... — А, это другое дело. Понять этого нельзя. «Но оно так. Должно быть, что-нибудь там у них произошло. Струну слишком натянула, она и лопнула». «Михайло Михайлович», — начала Александра Павловна, — «я ничего не понимаю. Вы, мне кажется, смеетесь надо мною». «Да ей бог же нет. Говорят, вам он уезжает и даже письменно извещает об этом своих знакомых. Оно, если хотите, с некоторой точки зрения, недурно». Но отъезд его помешал осуществиться одному удивительнейшему предприятию, о котором мы начали было толковать с вашим братом. — Что такое? Какое предприятие? — А вот какое. Я предлагал вашему брату поехать для развлечения путешествовать и взять вас с собой. Ухаживать, собственно, за вами брался я. — Вот прекрасно! — воскликнула Александра Павловна. — Воображаю себе, как бы вы за мной ухаживали! — Да вы меня с голоду уморили. — Вы это потому, так говорите, Александра Павловна, что не знаете меня. Вы думаете, я чурбан? Чурбан совершенный, деревяшка какая-то. А известно ли вам, что я способен таять, как сахар, дни простаивать на коленях? — Вот это я бы, признаюсь, посмотрела. Лежанев вдруг поднялся. — Да выйдьте за меня замуж, Александра Павловна. Вы все это и увидите. Александра Павловна покраснела до ушей. — Что вы такое сказали, Михаил Михайлович? — повторила она со смущением. — А то и сказал, — ответил Лежнев, — что уже давным-давно и тысячу раз у меня на языке было. Я проговорился наконец, и вы можете поступить, как знаете. А чтобы не стеснять вас, я теперь выйду. — Если вы хотите быть моей женой, удаляюсь, если вам не противно, вы только велите меня позвать, я уже пойму. Александра Павловна хотела было удержать Лежнева, но он проворно ушел, без шапки отправился в сад, оперся на калитку и начал глядеть куда-то. — Михайло Михалыч, — раздался за ним голос горничной, — пожалте к барыне, они вас велели позвать. Михайло Михайлович обернулся, взял горничную, к великому изумлению, обеими руками за голову, поцеловал ее в лоб и пошел к Александре Павне.